Глава четвертая Арму Шалик вернулся в номер в половине девятого утра. Шерборн доложил, что Феннель в Париже, и рассказал о причине внезапного отъезда взломщика. «Надеюсь, я поступил правильно, сэр», — заключил помощник. «Если бы я знал, где вас искать, то непременно посоветовался бы, перед тем, как что-то предпринимать». «Уехал? Нечего об этом и говорить», — отрезал Шалик. «Феннель не говорил об охране музея». «Нет, сэр, вылетел отсюда пулей!» У Шалика возникло предчувствие. Впереди черный понедельник. Если бы он знал о трех кассетах с деталями операции в Натале, его настроение не улучшилось бы. Шалик постарался скрыть раздражение, встретившись в 9.30 с Геей, Гэри и Кеном Джонсом. «Мистер Феннель вылетел в Париж по независимым от него причинам», — начал Шалик. Он торопился и не успел высказать свое мнение о мерах предосторожности, принятых Калленбергом для охраны музея. Я уверен, что он все расскажет вам при встрече в РАНД Интернешнл. Полагаю, взглянул на Эдвардса, вы просмотрели авиационные карты? Никаких проблем, ответил Гарри. Я доберусь до земель Калленберга. Хорошо. Итак, успех операции зависит только от присутствующих. Я сделал все, что мог. Вы летаете сегодня вечером... Завтра будете в Йоханнесбурге». Помолчав, Шарик продолжал. «Предупреждаю, Феннель опасный преступник, но его участие необходимо», — посмотрел на Эдвардса. Гарри, вы можете постоять за себя, поэтому позаботьтесь о мисс Десмонт». «С удовольствием», — улыбнулся Гарри. «О, Армо!» — воскликнул Гея. «Я сама могу позаботиться о себе. К чему эта суета?» «Мужчины всегда суетятся вокруг прекрасных женщин, и я не исключение». Шалик многозначительно посмотрел на Эдвардса. Пилот кивнул. — Счастливого пути. Шербурн даст вам билеты. Все ушли. Шалик потянулся за списком дел на текущий день. Натали каждое утро клала листок ему на стол. Списка не было. Понедельник выдался неудачным. Шалик встал, прошел в приемную. Впервые за три года Натали не сидела за своим столом. Шалик взглянул на часы без пяти десять. Вернувшись в кабинет, вызвал Шерборна. «Где мисс Норман?» «Понятия не имею, сэр», — безразлично ответил помощник. «Выясни, где она!» — рассердился Шалик. «Возможно, она заболела!» Зазвонил телефон, Шалик махнул Шерберну, тот взял трубку. «Резиденция мистера Шалика». «Кто? Что вы сказали?» Шерборн побледнел. «Минуту!» «Что там еще?» — обеспокоился Шалик. — Сержант Гудард, сэр, из особого отдела полиции? Шалик подумал о недавней валютной афере, когда он вывез из страны девятьсот тысяч фунтов. Неужели Скотланд-Ярд о чем-то пронюхал? Ладони похолодели. — Попроси его подняться ко мне.